почитай мне сказку». Многие люди чувствуют себя гораздо лучше, только взглянув на книгу. Джейн Смайли. Я пришла в восторг, когда узнала, что беременна первым ребенком. Семья и друзья, которым я рассказала эту новость, тоже очень обрадовались. Прошло еще несколько месяцев, и я поняла, что самая тяжелая часть беременности – это не усталость, тошнота или отеки. Меня донимали разговоры о том, что как только малыш родится, я больше никогда не смогу читать книги. Люди говорили это с тем радостным предвкушением, с которым принято предупреждать молодых родителей о предстоящих трудностях. Кажется, никто не понимал, как сильно меня ранят эти слова. Мне чудилась в них неминуемая гибель. Книги – лучшая часть моей жизни. У меня есть дипломы по английскому языку и библиотечному делу. Я писатель. Но в первую очередь я читатель. Чтение определяло саму суть моей личности с раннего детства. Оно всегда помогало мне чувствовать себя собой. Если я мало читаю, то становлюсь раздраженной и встревоженной. Книги – мой якорь. Без него я теряюсь. Как бы ни прошел мой день... Я могу найти несколько минут покоя в книге, лежащей на прикроватной тумбочке. Словом, я многом готова пожертвовать ради материнства, но никак не чтением. Беременность была омрачена тревогой о том, что в скором времени мне придется проститься с книгами. При этом я точно знала, что если я брошу читать, то стану плохой матерью для своего ребенка. Муж изо всех сил пытался меня утешить. «Все делают то, что хотят делать», — говорил он. Если люди перестали читать после рождения детей, значит, это занятие никогда и не было для них на первом месте. Со временем я поняла, что он был прав. Я подумала о своих коллегах, которые уже стали мамами, и обо всех людях, сумевших сохранить свои увлечения, несмотря на рождение детей. Возможно, теперь они уделяли им чуть меньше времени, но никогда полностью не бросали. Разумеется, моя новорождённая дочка требовала постоянного внимания. Она спала только на руках и постоянно была голодна. Однако оказалось, что во всём этом есть свои преимущества. Я могла укачивать ребёнка и кормить его, и одновременно читать. Раньше я неохотно читала электронные книги, но ну теперь планшет стал моим лучшим другом. В первый год жизни дочери я прочитала больше ста книг, намного побив свой собственный рекорд. Более того, я считаю, что именно чтение помогло мне пережить трудные первые месяцы материнства. Даже если все в моей жизни неслось кувырком, книги оставались со мной. Я получаю такую же пользу от часа, проведенного с книгой за чашкой чая, как некоторые люди от часа в спа-салоне. Я чувствую себя обновленной, отдохнувшей и способной противостоять любым испытаниям. Если что-то не так с моей головой или настроением, я погружаюсь в новую книгу, и усталость проходит. Когда моя девочка немного подросла и вошла в свой первый кризисный возраст, я часто брала ее на руки, несла креслу и открывала книгу. Это успокаивало ее. Устроившись у меня на коленях, она говорила, «Мама, пожалуйста, почитай мне сказку». И я начинала. Однажды... В далекие времена Кортни Маккини Уитакер.